Глава 18. Открыть глаза и вперед. Противостояние страху. Эпиграф. Мы не потому не осмеливаемся, что трудно. Трудно от того, что мы не осмеливаемся. Луций Анна и Синека. Есть ли вещи, которые вас пугают, хотя умом вы понимаете, что они не опасны? или, по крайней мере, не более опасно, чем то, чего вы не боитесь. Например, пригласить на чашку кофе того, вернуть блюдо в ресторане, потому что оно едва тёплое, прыгнуть с тарзанки. Если мы чего-то боимся, то сознательно или бессознательно будем стараться избегать любого столкновения с предметом своего страха. Это логично, не так ли? Ведь мы же не мазохисты. Во всяком случае, большинство из нас. Зачем мучить себя, если можно просто избежать этого? Если вы боитесь пауков, попробуйте в конце концов отправить в подвал мужа вместо того, чтобы идти туда самой. Если ученик боится выступать публично, он может симулировать расстройство желудка, когда его вызывают к доске. А страдающая аэрофобией может просто уговорить себя провести отпуск на балконе. Однако избегающее поведение не всегда легко распознать. Некоторые сознательно или бессознательно применяемые стратегии могут быть менее очевидными и очень тонкими. Например, я могу пойти на мероприятие по налаживанию деловых контактов, вызывающее у меня стресс, но только если выпью там стакан или несколько джина с тоником. Несмотря на боязнь высоты, я пойду по виадуку, но при этом буду напряженно смотреть вверх. Я отправлюсь в какое-то место, вызывающее страх, но только если буду не один, или если знаю, что в любой момент смогу кому-нибудь позвонить. Как бы я не боялся толпы, я, возможно, выдержу кошмар предрождественского шопинга, но только если у меня будет с собой таблетка успокоительного. Хотя я могу и не принимать ее, да и срок годности уже давно истек. Я зайду в узкий лифт и преодолею свою клаустрофобию, Вспоминая фамилии футболистов на каждую букву алфавита. Полностью ли я избегаю ситуации, вызывающей тревогу, или принимаю ее, используя незаметные стратегии избегания? Так или иначе, я чувствую, что могу контролировать свой страх. Если я увиливаю или отвлекаюсь, он тут же уменьшается. А если избегаю определенной ситуации, и вовсе не возникает. Вот почему стратегии избегания очень успешны. Но здесь есть одна загвоздка. Избегая сознательной встречи с ситуацией, вызывающей страх, я не могу получить новый опыт, который мог бы исправить мое необоснованное представление об угрозе. В книге Как стать несчастным без посторонней помощи психотерапевт Пауль Вацловик рассказывает историю о человеке в поезде, который то и дело сыпал в окно какой-то порошок. Что это вы все время сыплете? спросил сосед. Порошок против слонов! Какие же могут быть слоны на севере Франции? Вот потому их и нет, — был ответ. Этот человек усомнится в том, что порошок отпугивает слонов только тогда, когда, наконец, перестанет его сыпать. Пока он это делает, его предположение будет только подтверждаться. Порошок равно отсутствие слонов. Избегая ситуации, вызывающей иррациональный страх, мы на данный момент избавляем себя от страха. Но в следующий раз перед лицом такой же ситуации мы снова струсим и будем искать способы ее избежать. Может быть, мы сбежим даже раньше, потому что наше подсознание уже усвоило. В прошлый раз я удачно избежал этой ситуации, так что буду продолжать в том же духе. А что будет, если мы откажемся от стратегии избегания? Сознательно или бессознательно? Мы ожидаем, что страх в таком случае будет расти и расти, пока... Пока что? Пока вы не потеряете сознание? Пока не умрете? Пока не сойдете с ума? Пока не наступит конец света? Этого мы не знаем. Единственное, что у нас есть, это смутное дурное предчувствие, которое все растет и растет. А некоторые предполагают, что этот страх останется с ними навсегда и единственный выход из положения — избежать ситуации. На самом деле, все происходит следующим образом. Спустя некоторое время страх достигает максимального уровня. Уровень страха не может расти бесконечно, потому что в какой-то момент система реакции на стресс расходует весь свой порох — гормоны стресса. Сначала достигается эффект плато, а потом страх начинает снова уменьшаться сам по себе. Он не может оставаться на пике бесконечно долго, так как организм, постепенно привыкает к ситуации и понимает, что встреча с ожидавшейся угрозой не состоялась. Одновременно уменьшается количество выделяемых гормонов стресса. Этот эффект физиологической адаптации называется привыканием. Время, необходимое для того, чтобы страх утих, может существенно разниться. При очень сильных страхах и панических атаках пик обычно достигается за несколько минут, после чего состояние начинает нормализовываться. Если страх не так силен, это может занять немного больше времени. А в любом случае, вывод один и тот же. Страх не может длиться бесконечно и довольно скоро утихнет, если его не избегать, а встречать лицом к лицу. Если я, действуя таким образом, сумел однажды выдержать пугающую ситуацию, то вполне вероятно, что в следующий раз буду бояться гораздо меньше. Подсознание уже зафиксировало. Я могу это выдержать. Я знаю, что страх пройдет сам по себе. Привыкание победит. И в дальнейшем страх уже не будет ощущаться так остро, и в конце концов вы окончательно перестанете бояться этой ситуации. Сколько раз нужно превозмочь страх, чтобы окончательно его преодолеть? Когда как. Иногда достаточно одной или нескольких встреч, чтобы он полностью исчез. Избегающие стратегии не позволяет нам ощутить эффект привыкания. Даже скрытые стратегии — не бежать от трудных ситуаций, но встречать их, только выдвинув дополнительные условия, часто оказываются контрпродуктивными. Естественного привыкания не происходит, потому что в голове у вас прочно засел принцип. «Я это выдержу, но только если буду держаться своей стратегии безопасности». Но что, если я забыл дома пузырек с успокоительным? Что делать, если моему спутнику срочно нужно уйти или у меня не ловит мобильный телефон? Что если на мероприятии подают только безалкогольные напитки? В конце концов, станет ясно, что страх никуда не делся, просто искусственно контролируется. Более того, стратегии избегания могут вызвать обратный эффект и превратиться в самосбывающееся пророчество. Если вы, боясь за свое здоровье, начнете то и дело измерять пульс или даже кровяное давление, такова ваша стратегия безопасности, то весьма вероятно, что в момент измерения пульс участится. Сам страх перед усиленным сердцебиением вызовет усиленное сердцебиение. Боясь, что окружающим не понравится ваша внешность, вы, возможно, постараетесь при смехе не показывать зубы, как вам кажется, недостаточно белые. Начнете выщипывать брови в ниточку, или судорожно втягивать живот в открытом бассейне. Но, возможно, именно это неестественное поведение добавит вам комизма в глазах окружающих. Боясь, что все заметят ваше волнение по кругам от пота под мышками, вы постоянно держите руки по швам и даже в жару не решаете снять пиджак. Но именно это и усиливает потоотделение. А знаете ли вы, какой самый лучший способ вогнать себя в краску на людях? Сознательно думаете о том, что краснеть нельзя ни при каких обстоятельствах. Не сомневайтесь, тут же покраснеете как рак. Стратегии избегания не просто крайне неэффективны в долгосрочном преодолении страха. Иногда они могут спровоцировать именно то, чего человек изо всех сил старается избежать. Чтобы избавиться от иррационального страха надолго и не снижая качество жизни, нужно идти не прочь от страха, а прямо сквозь него. Когнитивно-поведенческая терапия зарекомендовала себя как самый эффективный метод лечения тревожных расстройств. Важнейшим этапом терапии считается так называемая экспозиция, встреча с источником страха. Задача состоит в том, чтобы выдерживать пугающую ситуацию, не применяя стратегии избегания, пока не наступит привыкание. Благодаря повторению и привыканию ситуация перестанет вызывать страх. Минуточку. Значит, я испытываю панический страх, а потом плачу кучу денег психотерапевту, чтобы он просто посоветовал мне этот страх перетерпеть? Очень интересно. Если вы стали слушать эту главу, надеюсь узнать, как избавиться от гнетущего страха или неуверенности, то, наверное, уже пытаетесь вспомнить, сохранился ли у вас чек, чтобы запросить возврат средств за аудиокнигу. Но, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Да, поначалу все это звучит слишком просто для клиентов с синдромом страха, устрашающе просто. Однако привыкание и в самом деле важнейший фактор, необходимый, чтобы надолго избавиться от страха. Для этого в поведенческой терапии составляется подробный план, согласно которому клиент может противостоять страху в том ритме и в той форме, которые для него приемлемы. Помимо так называемой имплазивной терапии или флудинга, Когда сразу же отрабатывается наихудшая из возможных форм столкновения с предметом страха, например, страдающему арахнофобией сажают на руку паука, существует и поэтапная экспозиция, при которой сначала планируются действия, вызывающие меньший страх, например, просмотр фотографий или фильмов с пауками, встречи с резиновыми пауками и так далее. Только после того, как очередной этап успешно освоен, а уровень страха значительно снижен, переходит к следующему уровню в иерархии страха и так до самого верха. Многие стратегии преодоления страха — психообразование, когнитивная перестройка, техники дыхания и релаксации, о которых вы уже знаете из предыдущих глав, могут добавить вам уверенности. Во время лечения клиента может сопровождать психотерапевт. Мне и самому приходилось гулять с клиентами по мостам, кататься с ними в лифте, водить в поликлинику на анализ крови, и в универмаг за покупками. Мы вместе разбирались с пауками, змеями, собаками и пуговицами. Да, боязнь пуговиц на самом деле не такая уж редкая фобия. Однако клиент может пройти отдельные этапы терапии и самостоятельно. Экспозиция может происходить и в воображении. Исследования показывают, что мысленная экспозиция, экспозиция инсенсу, также вызывает эффект привыкания который в дальнейшем действует и при реальной экспозиции. In-vivo. Например, если человек боится экзаменов, он во всех деталях представляет себе экзаменационную аудиторию, и одно это может вызвать страх, который, как и в реальности, через некоторое время пройдет сам по себе, если не применять стратегии избегания. По мере развития технологий все чаще используется экспозиция in virtu, то есть в виртуальной реальности. Это тоже действенный способ приобрести новый опыт и снизить уровень страха. Речь идет вовсе не о том, чтобы бросить клиента на произвол судьбы. Просто ему предоставляется возможность постепенно формировать новый опыт, пока страх перед слонами полностью не исчезнет. Даже без чудодейственного порошка. Разумеется, ответ на вопрос, стоит ли вообще что-то менять, зависит от того, насколько страхи мешают вам жить. Если, например, вы панически боитесь прыжков с парашютом, но прекрасно обходитесь и без них, то, конечно, разумнее всего просто не прыгать с парашютом. Если же страх тем или иным образом ухудшает качество вашей жизни или, наоборот, качество жизни должно улучшиться, если вы преодолеете некоторые страхи и неуверенность, то, возможно, стоит подумать о следующем. Каких ситуаций, людей, мест, занятий Вы избегаете из-за страха или испытываете напряжение, встречаясь с ними, хотя на рациональном уровне понимаете, что никакой непосредственной опасности для вас нет. Какие более или менее скрытые стратегии избегания вы используете, чтобы пройти через ситуации, которые вас пугают? Часто такое поведение бывает неосознанным, поэтому какое-то время понаблюдайте за собой. Смогли бы вы выдержать? Стрессовую ситуацию без спутника, алкоголя, успокоительных, мобильного телефона, бутылки с водой или отговорки, что вам нужно уйти пораньше. А если провести в этой ситуации больше времени и не торопиться? А если отлепиться от двери с надписью «Выход» и ринуться в гущу толпы? Можете ли вы занять место в среднем или переднем ряду в переполненном театре, кинотеатре, или на семинаре, даже если это означает, что вам не удастся легко и незаметно встать и уйти. Можете ли вы действительно справиться с ситуацией и оставаться здесь и сейчас, не отвлекаясь на телефон или посторонние мысли в голове? Улучшится ли качество вашей жизни, если вы сможете справляться с такими ситуациями без страха и избегания? Техника 83. Обучение экспозиции. Если вы пришли к выводу, что используете ту или иную стратегию избегания, попробуйте посмотреть своему страху в лицо. При этом обратите внимание на некоторые важные моменты. Перед экспозицией проанализируйте ситуации, вызывающие у вас страх. Рассмотрите каждую в нескольких вариантах. В каких случаях вы переживаете ее легче и в каких тяжелее. Например, один или в компании, среди небольшого количества людей или в толпе только в воображении или в реальности и так далее. Укажите в процентах, насколько сильный страх вызывает у вас каждая ситуация. 100% максимальный страх. И составьте список. Ситуации, которые вообще не вызывают страха, в список не включаются. Попробуйте внести в него, например, 5 относительно легких, 5 умеренно трудных и 5 самых трудных для экспозиции ситуаций. Если вы уже можете представить себя на первом, самом легком этапе экспозиции, постарайтесь ее осуществить. Но не полагайтесь на волю случая. Если вы решили встретиться со своим страхом спонтанно, замечательно. Однако эффект обучения будет сильнее, если вы осуществите экспозицию намеренно и осознанно. «Я иду в супермаркет, несмотря на свой страх перед общественными местами. Не потому, что у меня закончилась туалетная бумага, а потому что я сознательно решил преодолеть эту ступень в иерархии своих страхов. Запланируйте дату и время экспозиции. Дайте себе время, чтобы ощутить эффект привыкания. Не бросайтесь в экспозицию, зажмурившись. Предварительно соберитесь и напомните себе, для чего будете делать то, что собираетесь. Не просто скажите себе «я должен пройти через это», а постарайтесь сознательно сосредоточиться на причинах, почему вы хотите это сделать, даже если это будет не особенно приятно. Например, «Я хочу улучшить качество жизни», «Почувствовать себя более свободным», как мы говорили в главе 7. Придумайте для своей цели четкую формулировку, так, чтобы она была актуальна конкретно для вас, и запомните ее. Приступайте к экспозиции «Только тогда», Когда почувствуете, что вы внутренне к этому готовы и можете на ней полностью сконцентрироваться. Если в данный момент вас отвлекают другие проблемы или вы физически не очень хорошо себя чувствуете, возможно, лучше отложить экспозицию на потом. Во время экспозиции сосредоточьтесь на том, что испытываете в данной ситуации. Что воспринимает ваши органы чувств? Каковы ваши ощущения? Оставайтесь здесь и сейчас. И не отвлекайтесь. Не торопитесь. Скажите себе, что самым худшим в этой ситуации будет для вас сам страх. Но он продлится недолго. И через некоторое время пройдет сам собой. Если вам будет страшно, смиритесь с этим. Напомните себе, что страх не опасен. Это естественная реакция организма, который пытается таким образом защитить себя. Во время экспозиции регулярно например, каждые 5 минут, оценивайте уровень своего страха, неуверенности по шкале от 0 до 10. Если есть возможность, фиксируйте свои оценки, например, в виде графика. Не прерывайте ощущение страха, пока не заметите, что страх постепенно ослабевает. Не обязательно, чтобы его уровень опустился до нуля по вашей шкале, но он должен уменьшиться хотя бы наполовину. Если вам слишком трудно, Сделайте перерыв, выйдите на минутку, сделайте вдох и подождите, пока не успокоитесь. Можно также выполнить дыхательное упражнение или упражнение на расслабление. Но постарайтесь по возможности вернуться в ситуацию и вытерпеть приступ страха до конца. После экспозиции оцените полученный опыт. Посмотрите на динамику кривой страха. Заметен ли эффект привыкания? Если вы прервали экспозицию, не сумев перенести приступ страха, не будьте слишком строги к себе. Это просто означает, что выбранный этап еще слишком труден для вас. Важно, чтобы вы не сдавались, а сразу же запланировали новую экспозицию, которая дастся вам намного легче. Если вы успешно справились с экспозицией, не стоит сразу же возвращаться к повседневным делам. Сначала поздравьте себя. Вы сумели выполнить то, что раньше казалось вам очень трудным. Подумайте, как отпраздновать этот успех. Хотите с кем-то поделиться своей радостью? Может быть, сделаете себе небольшой подарок или займётесь чем-нибудь приятным? Таким же образом пройдите остальные этапы. Всякий раз переходите к следующему этапу только тогда, когда освоите предыдущий и почувствуете, что готовы. Возможно, вы скажете «фу!» «Как это все трудоемко!» Действительно так. Но опять же, именно вам предстоит взвесить, стоит ли сознательно встречаться с чем-то неприятным для вас, чтобы стать свободным, обрести уверенность в себе и улучшить качество жизни. Тот чудак, что сыпал в окно порошок, вероятно, будет так поступать до конца жизни. И сыплет он его или нет, едва ли на него нападут слоны и саблезубые тигры. Но со свободными руками живется все же гораздо лучше.